Глава восьмая. Эйри. В первый же день учебы нас макнули лицом в грязь. Всех. Не было никаких красивых церемоний, знакомства с ректором и преподавателями. Накануне вечером по комнатам прошелся комендант, который напомнил, где и во сколько начинается первое занятие и что с собой брать. Я удивилась. Учебники и письменные принадлежности не требовались. А собирали нас почти в самом низу горы еще даже до завтрака. Тогда-то я и подумала, что все ограничится знакомством с Академией. Ага. Раскатала губу. «Среди вас больше нет лордов и леди», — рявкал на нас коренастый преподаватель с уродливым шрамом через все лицо. На левой руке у мужчины не хватало нескольких пальцев. Он сказал, что его зовут Кулан. Просто Кулан. Без фамилии и титула. «Нет больше юноши и девушек. Вы – студенты Небесной Академии, и вы должны доказать, что ее достойны. Бегом марш отсюда и до тренировочной площадки!» Все заозирались. Нас было восемь человек, весь первый курс. Мы стояли шеренгой у лазурных ворот, так назывался первый нижний вход в академию. Влево и вправо уходила высокая каменная стена. Нечита крепостной, конечно, но все равно не маленькая. Просто так не перелезешь. Впереди находились кухня, жилой корпус для слуг, собственный аптекарский огород и прочие хозяйственные постройки. В общем, заподозрить где-то здесь наличие тренировочной площадки было сложно. А я точно знала, что ее нет. Было серо и сыро. Никто ничего не понимал. Кое-кто из студентов давил зевки. Почти все приехали издалека и к раннему режиму не привыкли. Им же не приходилось вставать на рассвете, чтобы успеть сварить яйца и кашу на завтрак преподавателям. Я первая заподозрила подвох, однако подать голос не осмелилась. За меня это сделал Хит. Тот самый долговязый парень, который вчера пытался отправить меня в прачечную с его грязным бельем. «Да какой тренировочной площадки, господин преподаватель?» растерянно уточнил он. Кулан так грозно на него уставился, что тот аж съежился. Ты видишь рядом какую-нибудь тренировочную площадку? Нет. Значит, беги к той, которую знаешь. Наверху. Все замерли, как по команде, задрав головы. Площадка находилась там же, где и академия. На львиной голове, нижней из облачных вершин. Туда и пешком было не просто подняться. «Нам прямо в этой одежде бежать?» — уточнила единственная девушка среди студентов, если не считать меня. Видимо, аристократы считали, что это не женское дело летать на грифонах и не рвались оплачивать обучение своих дочерей. Поэтому я ожидала от студентки несколько иного. А та выглядела бы настоящей принцессой, если бы не коричневая форма. Белокурые волосы, пухлые щечки, томные карие глаза, аппетитные формы. Я в детстве тоже мечтала так выглядеть, пока не подросла и не осознала, что некоторым просто не суждено рождаться красавицами. «У тебя есть под рукой другая?» — спросил преподаватель. «Нет». Кулан помолчал, обводя нас взглядом. Никто не шевелился. «Вы все, небось, мечтаете после учебы служить в грифоне и страже?» «Да», — раздались неуверенные голоса. Окончить престижную академию, выдрессировать своего собственного грифона и после этого грезить о работе курьером — глупость какая-то. «Грифония-стража — это элитное войско!» — неожиданно заорал преподаватель. Все вздрогнули. «Войско — это солдаты. А солдаты что делают? Сражаются с врагом. Вы правда думаете, что враг будет ждать, пока вы подберете соответствующий наряд?» «Бегом марш к тренировочной площадке!» Мы с Уином сорвались с места одновременно. Нас обогнал только незнакомый юноша, который трусцой побежал вверх по дороге. Остальные медлили, наверное, надеялись, что Кулан отменит свой странный приказ. Но тот молчал, и вскоре к вершине устремились уже все. Я не торопилась, но и темп не сбавляла. За два месяца работы на кухне мне приходилось слишком часто ходить вверх-вниз, так что, пожалуй, я запросто могла бы обогнать того парня впереди. К тому же в штанах бежать оказалось гораздо удобнее, чем в длинной юбке. Только стоило ли спешить? После вчерашнего на меня не таращились лишь слепые. А пока мы собирались перед первым занятием, я поймала на себе столько многозначительных взглядов, что сбилось со счета. Причем далеко не все из них были доброжелательными. Приду первой, и меня начнут уже открыто ненавидеть. Поздоровался утром со мной один Уин. Вот и сейчас он бежал рядом со мной. По покрасневшему лицу было заметно, что бег в гору дается ему не очень легко. Впрочем, остальным еще хуже. Кое-кто попытался прибавить скорость, но не сумел догнать даже нас, не говоря уже о том бегуне впереди. Бледный тощий хит и вовсе плелся последним, уступив презрительно фыркнувшей принцессе. Уин повернулся ко мне и вымучил улыбку. «Интересно, учеба начинается, да?» «Ага», — коротко ответила я. Дыхание уже начало заканчиваться, тратить его не хотелось. Скоро впереди показались внутренние ворота. К этому времени кое-кто сдался и пошел шагом, как хрипевший, безнадежно отставший хит. Мы с Уином по-прежнему держались вторыми, хотя обогнавший нас парень постепенно начал сдавать темп. Прикидывая, получится ли у меня ускориться и надо ли вообще это делать, я вдруг поняла, что Уин на самом деле не прилагает особенных усилий. Да, у него порозовели щеки, но он даже не запыхался. «Почему?» — я хватанула воздуха, сбившись с ритма. «Не обгоняешь!» «Не могу. Я больше привык мешки таскать, чем бегать», — ответил он. «Врешь!» «А ты почему позади тащишься?» — подмигнул Уин. «Не опережу!» «Его». Чтобы не сбивать дыхание, я махнула рукой, указывая на номер один. «Вот и я не опережу». Это была откровенная чепуха. Я нахмурилась, не понимая, почему Уин не хочет прийти первым. Стесняется, что ли? Или тоже боится, что его травить начнут? Над головой пронеслась арка внутренних ворот. Я из последних сил сделала рывок. Уин тоже подбавил жара, держась наравне со мной. Но ну и студент впереди, заметив, что мы его догоняем, в два раза резвее понесся к площадке. Он и финишировал первым. Следом мы с Уи нам шаг в шаг. «Молодцы!» — скупо похвалил Кулан. «У нас глаза полезли на лоб. Преподаватель, которого мы все оставили далеко внизу, облокачивался на небольшой столбик, отмечающий границу тренировочной площадки. На лбу у Кулана не было ни капельки пота. Дыхание оставалось ровным, словно мужчина все это время здесь и стоял. «Как он успел?» — Обалдела спросила я. «На грифоне, может, прилетел?» — также ошарашенно предположил Уин. Но грифонов рядом не было. Нам оставалось только гадать. Пока мы пытались отдышаться, один за другим подошли все студенты. Кулан нетерпеливо поглядывал на солнце, которое лениво поднималось над горами и светило сквозь дождевые тучи. Когда до площадки до полсхит, преподаватель рявкнул, «Вы все слишком мятленные, даже ты!» Он ткнул пальцем в финалиста, и у парня сразу сделался испуганно-болезненный вид. Кулан упер руки в бока и мрачно нас оглядел. «Грифоны! Короли этих гор! Самые сильные и могущественные существа, которые долгое время не подчинялись людям и сейчас не подчиняются!» Мы с ними сотрудничаем. А грифоны не прощают слабость. Они заклевывают своих сородичей и тех, кто родился слабее других. Я поежилась, вспомнив заката. В авиарии малышу было не очень хорошо, но все же лучше, чем смерть. Грифоны не различают среди наездников мужчин и женщин, лордов и поломоек. Если грифон почувствует в вас слабину... физическую или моральную он никогда не станет вас слушать он будет видеть у вас добычу или помеху которую все равно надо убить вот это кулан поднял изуродованную руку с отсутствующими пальцами сделал грифон все ахнули чтобы с вами такого не случилось вы обязаны тренироваться это первый урок который вам преподаст академия каждое утро, Вы должны начинать не с умывания, не с завтрака, а с пробежки по горе. Все поняли? Вопросы есть? «А у нас разве не будет посвящения?» — робко спросил кто-то. «Посвящение? Для тех, кто выдержит первый семестр?» — гаркнул преподаватель. «Только тогда вас официально представят всей академии и познакомят с грифонятами». А сначала вам потребуется доказать, что вы достойны гордого звания студентов Небесной Академии, и не сбежите обратно под мамкину юбку, где тепло и спокойно. Ещё вопросы? «А почему нас больше, чем родившихся в этом году грифонов, господин преподаватель?» — уточнила принцесса. Кулан зловеще засмеялся. «Потому что не все из вас продержатся даже до посвящения. Но? Ну? «Еще какие-нибудь гениальные вопросы?» Все нервно молчали. Преподаватель неожиданно смягчился и улыбнулся. А «Значит, вы умнее, чем предыдущий курс. Итак, у вас есть полтора часа. Прямо сейчас специально для вас накрывают завтрак в студенческой столовой. После этого у вас будет время вернуться в комнаты, привести себя в порядок и взять письменные принадлежности». «Ровно в десять начнется занятие. Госпожа Бранвен, профессор истории, будет ждать вас у крыльца и проведет в класс сама. Если же кому-то нужно успеть помолиться, часовня всех богов вон там». Мы разом повернули головы в ту сторону, куда он указывал. Часовня примостилась рядом с учебным корпусом и сверкала в лучах восходящего солнца витражами. Особенно религиозной я никогда не была. Ходила в обязательные дни в храм, отмечала праздники, приносила богам дары, если хотела их благословения в важном деле. Но вот сейчас проскочила совершенно серьезная мысль последовать совету Кулана и пойти зажечь свечу, хотя бы для того, чтобы этот преподаватель как-нибудь пореже вел у нас занятия. Но удачи!» — напутствовал он и ушел. Мы молча смотрели, как Кулан уверенно направляется к часовне. «Надеюсь, он там не за наши души собирается свечки ставить», — сдавленно выдал кто-то из студентов. Раздался нервный хохот. Я тоже не удержалась от истерического смешка. «Это что вообще было?» — выдохнула принцесса. «Этот человек точно преподаватель?» «Точно», — кисло ответил Хит. «Кулан Сангербрин. Участник Идвальской войны. Говорят, он со своим грифоном в одиночку переломил ход сражения». но после этого стал калекой, и его отправили сюда. «Ого!» — раздалось сразу несколько голосов. «А ты откуда знаешь?» — недоверчиво спросил студент, прибежавший к площадке первым. «Брат рассказал. Он уже на четвертом курсе», — похвастался Хит. Вид у него при этом был такой, словно он знаком не меньше, чем с самим королем. Я едва слышно фыркнула. «Нет своих заслуг, примашься к чужим». «А давайте переместимся в столовую», — громко предложил Уин. «Кто-нибудь еще голоден так же, как я?» Ему ответил хор согласных голосов, и весь первый курс зашагал к столовой.